Пауки передвигались по внутренним коридорам тюрьмы. Это было пространство, где размещались трубы водопровода и отопление двух соседних зданий, и где пол был покрыт металлическими решётками, которые можно было легко поднять или заменить. Почти без оснащения, но это меня не беспокоило. Пауки справятся, и это всего лишь будет означать, что у меня есть лишнее время, чтобы спрятать насекомых, если кто-то войдёт и зажжёт свет. Я думала, что шёлкопряд станет героем, идущим по праведному пути. С этим не вышло. Быть злодейкой с хорошей репутацией просто не получится. Нет. Значит, компромисс. Пауки обнаружили крысу, она попятилась от насекомых, зашипела. Паук спрыгнул на неё сверху и нанёс первые серии укусов, смертельных укусов. Работая сообща, пауки приступили к пожиранию добычи. Они не были прирождёнными падальщиками, но мясо есть мясо. Пауки получат пищу, необходимую для размножения. Размножение будет означать, что я смогу начать массовое производство шёлка. После половины дня, проведённого в компании Гленны Чемберса, было настоящим облегчением приступить к чему-то конкретному. «Когда время придёт, я смогу доставить все материалы пауков грузовому люку Пендрагона и отвезти их в мастерскую». «Эберт», — сказала охранница. Я подняла голову. «День почты. Ты популярна?» Это была стопка писем, перевязанная вместе ленты с надписью «ПС США». «Их уже открыли?» правило Мы не считаем их, по крайней мере, не должны. Но они должны быть проверены, чтобы внутри не оказалось ничего нелегального, и собаки их обнюхивают». Я кивнула, она секунду изучала меня, затем отправилась к следующей камере. Почта со всей страны, от незнакомцев, от фанатов. Слова поддержки, критика, смертельные угрозы. Последними я открыла письма из Броктон-Бэй. «Тейлор, Шелкопряд, Рой. Плохо ли это, что ты навсегда останешься для меня, Рой?» Я готов ударить тебя, обнять тебя, накричать на тебя, быть рядом с тобой часами и всё одновременно. Наверное, я хочу поцеловать тебя и задушить тебя сразу, потому что ты делала это со мной уже долгое время. Ты сводила меня с ума, и я никогда не мог понять, что происходит у тебя в голове. Это непросто. Я с этим не справляюсь. Только не с тем, с чем мы остались. Мне кажется, что произошло незавершённое расставание, но я не думаю, что было бы лучше, если бы мы всё ещё были вместе или если бы разошлись окончательно». Я не из тех, кто может писать душещипательные письма. Надеюсь, что твою почту не читают, и у тебя не будет из-за неё неприятностей. Я бы истёр ту часть, но я начинал её заново уже три раза. Что вообще должен писать? Что я хочу накричать на тебя, поскольку я сказал тебе, что я не могу быть лидером, и ты всё равно ушла? Что ты не должна беспокоиться, поскольку мы со сплетницей справляемся? Ты идиотка. Я хочу, чтобы ты знала. Ты идиотка, Рой. Ты гениальный и безрассудно. Я готов поклясться, что то, что ты делаешь, имеет для тебя смысл... Но ты идиотка. Я напишу ещё, когда смогу понять, о чём писать. Мрак. Я прочитала три раза, я почти слышала его голос. Я открыла следующий конверт. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что за хуйня? Вместо подписи внизу страницы был только маленький кружочек с рожками. Я закатила глаза и отложила письмо в сторону. Это спле Ты, наверное, знаешь, что происходит. Мы живы, баланс пока ещё не предал нас, дела становится всё потрясней, Но мы справимся. Герои нас не трогают, как-то и хотела. Не просто было заставить регента и чертёнка прекратить подначивать их, когда мы на них наталкивались. Сердце яд делает правдные вылазки. Решил нанести визит. Не могу сказать, нападёт ли он на нас или преследует регента. Краснорукие стали агрессивней, но всё не так плохо. Сегодня вечером встреча и переговоры. Потерянный рай приближается, насылает на нас своих членов и пытается очистить дорогу для продвижения кургана. Раздражает, но не проблема, пока они не входят в город». Вначале мрак был не в порядке. Хуже всего, что было после первых дней после Ации. Он этого не написал, но ты хотела бы знать. Ему стало лучше, когда пришли краснорукий сердцеед. Больше загружен, некогда хандрить. Регент и чертёнок постоянно вместе. Жутко достают с тех пор, как ты ушла. Они постоянно проверяют на прочность смотрят, что им сойдёт с рук. Посмотрим, чем всё закончится. Теперь у нас флешат -то. Они вместе с куклой глупкие. Лучший вариант, серьёзно. Не знаю, ты ли это организовала... но ну, если да, отличное решение. Флешетто зовётся теперь Рапира. Нравятся острые имена. Моя голова лучше, чем вчера. Пытаюсь относиться ко всему проще. Сумела добраться до Рэйчел. Она сказала, что пошлёт письмо. Она не умеет писать-читать, но всё равно настояла. и Интересно посмотреть, что получится. Все сидят как на иголках в ожидании удара губителя. Это не будет Брактон Бэй, но мы примем участие. А значит, увидимся, а? По скриптам. Тем мудакам, что читает письма Тейлор, в этом письме нет скрытых кодов. «Обещаю, не утруждайтесь. Если хотите знать, что мы собираемся делать, позвоните мне. Я вам, блядь, расскажу». Пост по скриптум. собирая все письма вместе, отправлю через 12 часов. Рэк не писал, просил передать привет. Встреча с краснорукими прошла хорошо. Не союз, но договор о ненападении может быть. Я сложила письмо и вздохнула. Не менее трёх злодейских групп сосредоточены на неформалах, а мрак в скверной форме. И всё же обнадёживает. Дела идут, к добру или к худу, нормально. Примерно, как я и ожидала. «Атлант умер. Я хотела дать тебя знать. Он был у сплетницы, но не ела не двигался. Мы попросили забрать его и нашли ему место. Парни сказали, они знают, как сделать форму, они отольют его из бронзы. Просто способ сказать, что ты всё ещё с нами. Береги себя». Это растрогало меня сильнее, чем я ожидала. Не то, что он умер... Он никогда не был чем-то большим, чем автоматоном, уродцем, созданным, чтобы выполнять мои команды. Но это было ещё одна разорванная связь с неформалами. Последнее письмо было написано от руки дрожащим почерком. Она сказала писать всё, что она говорит. Всё подряд. Она долго ничего не говорила, хотя она заречала на меня, когда я собралась уходить. О, вот. Я сделала, что ты сказала. Здесь тихо. Палатки и собаки. Я охочусь с собаками. Охочусь наёбаные быкастые штуки. без зоны «Очень тихо. Нет людей. Учусь их вспарывать. Бизонов, а не людей. Люди робят деревья вокруг портала, но мне легко держаться подальше. Легко жить. Здорово. Но не хватает туалетов. Нам всем не хватает туалетов. Заходила сплетница, принесла собакам еду, инструменты, палатки. То, чего я давно хотела. Кроме других моих людей, но они нормально. И я могу отдохнуть и уехать на время, если они меня достанут». Быть рядом с тобой было непросто и неспокойно, но вещи стали понятней. Твоя приспешница с тёмными волосами тогда сказала, «Нам надо быть рядом с людьми, но я рядом с людьми, и всё равно чего-то не хватает». тень Я начинаю злиться. Сплетница пыталась объяснить, «неважно». «Скоро хочу отнести щенка в твоё место. Покажу их детям. Может помочь?» «У тебя есть план?» «Ладно, но если в твоём плане ты будешь с нами драться, тебе стоит знать, что я очень хорошо научилась охотиться и снимать шкуры». Как-то хреново, но я не могу понять, почему. Может быть, увижу тебя на следующей драке с Губителем? Мы обе выживем. Сильно постарайся. Это всё. Прерываюсь. Рэйчел и её выдающийся прислужник, пособник, писатель писем. И остаться в живых до тех пор, пока мы снова не увидим друг друга. Вполнимо. Сильно постарайся. Возможно, это был тот толчок, который был мне нужен. Я собрала письма... Запихнула их пространство между библиотечными книжками на столике в моей камере. Я вытащила записную книжку и начала набрасывать дизайн, о котором думала. Изменения костюма, идеи по оружию и снаряжению, концепции. Боевое оснащение насекомых? Что-то, что я смогу сбрасывать? Колючки? Что-то ядовитое? Назад к корням. К тому времени, когда моя сила проявила себя, вот только тогда я писала в чёрном забрызганном блокноте. «Более тёмная материя?» «Нужно поговорить с Гленом о стиле костюма. Бабочки в деле, но можно ли их дополнить? Нужно официальное одобрение. Очень тупо носить белый костюм, так же тупо, как пользоваться бабочками. Что насчёт удерживающей пены? Если ласточкин хвост могла использовать её, могу ли я получить разрешение? Я бы отдала дань уважения Атланту и надавила на отступника и дракона, чтобы они создали что-то, позволяющее мне летать». Отдала бы дань уважения Роу нашла компромисс в дизайне костюма, в его эффективности, полезности и доступности оружия. Я подумала об Атланте добавила заметку. Реактивный ранец? С крыльями жука? Летательная система? К тому времени, как я довела наброски и чертежи различных вариантов до приемлемого уровня, я исписала половину блокнота, и было уже 4 часа утра. Костюм, который дали мне драконы-отступник, был их, а не моим. Стиль боя, навязанный мне, был Гляна и Шевалье. Но это... Это буду я.